Возможно, это часто-часто гудит машина. И всё, как бы ни было просто, как бы ни составлялось из пустяков, но стало отныне истиной. Красота! Вот что есть истина! И красота всюду! «Уже время», — сказала Реция. Со слова «время» сошла шелуха. Оно излило на него свои блага. Из губ, как стружка с рубанка, сами собой, белые, твёрдые, нетленные, побежали слова. «Скорей, скорее, занять место в оде времени, в бессмертной оде времени!» Он пел. Эванс отзывался ему из завяза. вяза. «Мёртвый в Фессалии» — пел Эванс. «Средь орхидей» — там они выжидали конца войны. И вот теперь мертвецы и сам Эванс. «Бога ради, не подходите!» — вскрикнул Септимус.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 Надо повернуться, сказать им. Сейчас, сейчас он скажет про эту радость и благодать, про беспримернейшее открытие. Время, Септимус, — повторяла рыцая. Сколько сейчас? Он бормотал, он весь дергался. Тот господин, наверное, заметил. Он смотрел прямо на них. Сейчас я скажу тебе время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 С 1918 до 1923 года